Наталья Косухина. Любовь во время зимы. Кружится, кружится снег. Время убыстряет свой бег. Напевая под нос слова популярной песенки, я спешила домой. Впереди маячили выходные, и мне удалось выпить себе отпуск. Такое счастье в конце года. Можно спокойно вкусить отдых и ожидание праздника. Настоящий восторг. Мороз немного щипал щеки, белые клубы пара вырывались изо рта при каждом выдохе и рассеивались среди вечерних сумерек. А с неба летел редкий снежок, неторопливо кружился и падал под ноги, торопящимся по своим делам прохожим. Поправив на острых ушках шапку, я поглубже погрузила нос в шарф и прибавила шагу. Будучи аспиранткой и преподавая в университете магии, я жила в предоставленной мне съемной квартире. Для одного сотрудника маленькая однушка слишком шикарна, и поэтому у меня имелась соседка. Милая и симпатичная Арчанка, очень чувствительная и добрая. Считаю, мне повезло. В нашем учреждении работают такие кадры, что в соседе можно получить чистый кошмар. Забежав в магазин и купив побольше вкусняшек, решила вечером устроить себе праздник пуза и побежала скорее домой. Там меня ждал новый романчик, и я уже предвкушала чтение. «Любовь и магия. Что может быть лучше?» Дом встретил тишиной и вкусными запахами. «Моя соседка Зира хорошо готовит, и с тех пор, как мы живем вместе, я набрала уже 5 килограммов». Пройдя на кухню, увидела Арчанку, сидящую на диване в полной истерике. «Что ты смотришь?» – удивилась я, взглянув на девушку. Та, заливаясь слезами, сначала высморкалась и только потом ответила. «Новый сериал». Эльфы тоже плачут». Посмотрев на магическую паутину, висящую в воздухе, по которой мелькали картинки, отметила красивого эльфа, который, хлопнув дверью, как раз покинул сцену, оставив прекрасную эльфейку заливаться слезами. Вместе с ней зарыдала Изира «Он ее бросил!» «Мрак!» пробормотала я. «Как ты можешь это смотреть?» «Очень жизненно, гораздо лучше твоих книжек!» — надулась Арчанка. Увидев мое, скептическое выражение лица добавила. «Да-да. Знаешь, как сегодня у ректора кричала жена профессора Звервея, обнаружив его измену со студенткой?» Зира была секретарем главы нашего учебного учреждения. Ее сведениям можно верить. «И что теперь?» — обмерла я. «А ты как думаешь? В академии запрещены романы со студентами. Его уволили. К тому же ректор из-за него пережил четыре весьма неприятных часа. Я опоздал на важное совещание в министерстве. Снова я осталась без научного руководителя. Это проклятие какое-то. Первый умер, второго прокляли, третьего уволили. Что теперь делать? Постараться наладить контакт с четвертым, когда того назначат. Пожала плечами Арчанка и вернулась к своему сериалу. Мы с Зирой обычные девушки, которые приехали в столицу искать счастье. И кое в чем преуспели. Нашли свою нишу, Уютно в ней устроились и потихонечку строили карьеру. Я была хорошим специалистом по древним проклятиям и ритуалам. У каждой из нас были свои пороки. Мой – книги, ее – сериалы. Вечером мы расползались по своим комнатам и затихали, отдавшись удовольствию от просмотра и чтения. Естественно, из-за этого никакой личной жизни у нас не имелось. Зато у меня было в каждом романе по возлюбленному. И это было прекрасно а потом все изменилось. Сначала я подумала, что звенит будильник. Но почему? У меня отпуск. Потом поняла. Это телефон. «Слушаю», — пробормотала я. «Нейра, почему ты не на работе?» «Зигмунд Бархович, у меня отпуск». «Отпуск у твоего бывшего начальника, теперь пожизненный». «А ты мне нужна здесь. И срочно!» «Неужели неким меня заменить налег начала я. «Да при тут это? У нас тут нестандартная ситуация. Если ты не придешь, я потеряю свое место, а ты вылетишь из академии». «Но, Зигмунд Бархович, бегом!» Уставившись на телефон, который теперь издавал лишь короткие гудки, я скорчила ему рожицу и, взяв с тумбочки очки, надела их, отправившись в ванну. и зеркало на меня взглянула худенькая девушка с обычным лицом круглыми окулярами и растрепанной медовой шевелюрой. В отличие от обычных эльфи, я не обладала красивой внешностью или идеальными манерами, а жаль. Папа считал, что мою тонкую красоту оценит лишь настоящий ценитель и шикарный мужчина. За мои 80 лет мне таких так и не встретилось. То ли это вымирающий вид, то ли он уже вымер. Как бы то ни было, надо переставать мечтать и отправляться на работу пока меня не уволили. Вместо личной жизни буду строить карьеру». Холодное снежное утро встретила неласково. «Такси поймать будет сложно, но время еще есть. Дойду пешком». Тяжело вздохнув и поудобнее перехватив тяжелую стопку книг, отправилась в академию, чтобы читать лекции студентам, мысленно проклиная своего бывшего научного руководителя и начальника. «Не умеешь заводить интрижки? Не берись!» Академия магии располагалась в монументальном каменном здании с устремившимися ввысь башенками. Я любила это место. Моя мама и папа оба ученые, и я хотела пойти по их стопам. Когда вошла в вестибюль, то обалдела. Ректор ждал меня сам, нетерпеливо притопывая на месте. «Доброе утро, Зигмунд Бархович!» — поздоровалась я, смотря на бледного и мрачного орка. «Что ты так долго?» «До лекции еще полно времени». Заметила я, покосившись на часы. «Не в них дело! Пошли в мой кабинет!» Пробурчал глава учебного заведения и едва не бегом отправился к себе. «Да что с ним случилось? Странный какой-то!» Оставив литературу у охранника, я торопливо зашагала следом за начальником, гадая о произошедшем. В приемной оказалась Зира, которая к нашему приходу уже приготовила кофе и с любопытством косилась на меня. Украдкой я пожала плечами. Меня пригласили внутрь кабинета, и дверь за моей спиной закрылась. По спине пробежали мурашки. Что-то мне все это не нравится, а предчувствие меня никогда не обманывает. Мы пили уже по третьей чашке чая, а ректор все еще собирался с мыслями, нервно барабаня пальцами по столу. Чем дольше он странно себя вел, тем больше нервничала я. Глава нашего учебного заведения никогда еще не был столь подозрителен. «Нейра, ты же знаешь, что Академия не только даёт иным знания, но и имеет статус исследовательского учреждения с оказанием определённых услуг по изучению научных феноменов». Я кивнула. В комнате витал запах старых книг, мятного чая и лёгкий флёр магии. Это немного успокаивало. Но когда же ректор перейдёт к главному? «Совсем недавно, вернее вчера, к нам обратились с одной просьбой». Научный? Хм, в каком-то роде. Зигмунд Бархович, переходите к главному. Воскликнула я, не вытерпев. Ты знаешь, что такое синемогрёз? Конечно. Известная студия киноиндустрии для иных. Фактически монополист на рынке развлечений. Они делают звёзд и снимают большинство успешных фильмов и сериалов. Зира мне все уши прожужжала об этом месте. Впрочем, оно и без неё у всех на слуху. На рекламу они не скупятся. Так вот, их генеральный директор обратился ко мне и попросил прислать специалиста по ритуалам и древностям. У них на киностудии проблемы, которые необходимо решить. Для этого нужна консультация. Возможно, не одна. В комнате повисло молчание. Откуда-то с книжной полки, которые находились по периметру всего кабинета, упал сверток. «А при тут я?» – поинтересовалась, откашлившись. «Потому как этим консультантом будешь ты», — сообщил мне очевидно ректор. «Почему именно я?» «Кроме тебя некому». Обдумав эту информацию, я прищурилась. «Мои знания есть у многих. А вот то, что моя магия чует насилие смерть — редкость. Значит, это ритуальное убийство». «Тише ты!» «Я отказываюсь», — поджала губы. «Нас попросил об услуге очень влиятельный человек. И если он обидится...» то я потеряю свое место. А перед тем, как уйти, уволю тебя, взревел ректор. Полагаете, работа дороже жизни? Скачила я со своего места. Что ты несешь? Не думайте, что я настолько наивна. Ритуальные убийства в большинстве своем совершают психопаты. Может, влиятельные, но ненормальные. Плата за подобные методы очень высока. Мне не нужно столкновение с такими людьми. Город еще помнит маньяка которого поймал Элладен Эйя. Хотите, чтобы я впуталась в похожую историю? Нейра, на киностудии всего лишь банальное убийство. Подозреваемых много. Эргран Сур просто хочет сузить их круг и избежать огласки. Репортеры раздуют из этого дела мерзкую историю. Думала, это лучшая реклама для киношников. Сухо заметила я. Но не в этом случае. Недавно был скандал с братом Сура. И вот новый. Это их семейные склоки. Не стоит туда лезть. Надо просто взглянуть на место преступления и сделать заключение. Смотрела на главу нашего учебного учреждения и понимала. Он не отступится. Со света белого меня сживет. Поедом будет есть, но уговорит. Лжет или там и правда ничего страшного. Я хочу официальное направление на исследование. Синема грез располагается в древнем городе где много чего можно посмотреть и изучить. А мне кандидатскую надо дописать». «Хорошо, я поговорю с ссором». «И прибавки». Ректор скривился, но кивнул. «Это насколько же его прижали, что наш скряга расщедрился?» «Когда приступишь?» спросил Зигмунд Бархович. «Как только получу направление на исследование?» ответила безапелляционно. И документы были готовы буквально через пару часов, не только подписаны ректором но и самим загадочным Суром. Несмотря на законы шоу-бизнеса, самого владельца киностудии видели нечасто. Он вел замкнутый образ жизни. Кто вы, Эргран Сур? «Ты что, не знаешь, кто это такой?» — воскликнула Зира. «А должна?» — вскинула я брови. «Ты совсем не разбираешься в мужчинах нашего времени. Зато разбираюсь в мужчинах, живших пару тысяч лет назад. «Мумии мне ближе!» «Потому и умрёшь старой девой!» вздохнула соседка. «Мы устроились в библиотеке нашей академии, чтобы никто нас не увидел и не услышал. Мне были нужны слухи, а кто может их поведать, как низира? А знание — это сила!» «Не каркай! Лучше расскажи, что там за таинственный директор?» «Ну, это только слухи!» «Конечно!» — подбодрила я подругу. «Эргран Сур, полукровка и бастард!» Абсолютно точно. Ковин его не принимает, кроме отдельных родственников. Об этом много пишут, куча предположений и версий. Но истинной информации, почему так случилось, нет, только догадки. Хм, меня Ковин матери и отца терпит. Почему же такого успешного бизнесмена не принимают? Может, у него есть шутки склонности? Он извращенец? Впрочем, не мое это дело. Да и ладно, махнула рукой я. А что же сам Сур? Как смог выбиться в люди при таких неблагоприятных обстоятельствах? Пока рос, он жил довольно бедно, но потом познакомился с орком-коном Синтера. Тот владел синемогрёз, но компания была в упадке. Поговаривают, они крепко дружили, поэтому, когда Синтера умер, то оставил всю Суру. И буквально за 15 лет он сделал синема лучше на континенте. Потрясающе, правда? Несомненно. Выдающихся талантов мужчина. Уважительно закивала я. Но что же дальше? Ничего. Сура ведет затворнический образ жизни и мало бывает в обществе, только если заставляют дела. Остальное улаживает его директор по связям с общественностью. Про него ходит много слухов, но никто не знает правды. Все равно не понимаю, чем он так пронял нашего ректора, что тот на все готов, чтобы только ему угодить. Заплатил крупную взятку? Скорее всего. Сур его шантажирует. Хитро посмотрела на меня Зира. Почему именно такое предположение? Один из слухов про Сура гласит, что тот имеет свою сеть информаторов и знает все про всех. Каждую тайну, каждый скелетик в шкафу. И он умеет использовать информацию против людей. Если учитывать, как ректор ругался с кем-то вчера по телефону и сегодняшние события, думаю, это сплетня точно правда. Кошмар, куда я попала? «Зачем согласилась?» – ужаснулась я. «Что за невезение такое?» «Да что ты переживаешь? Какие у тебя секреты?» «Более правильного иного, чем ты, я не встречала. Тебе-то уж точно нечего бояться. Ну, съездишь, посмотришь, сделаешь заключение – и все. Еще и в древний город попадешь. Ты же о нем мечтаешь больше, чем о мужчинах». Надувшись и показав подруге язык, я направилась в синий магрёс. Предстояло лично познакомиться с господином Суром. Как выяснилось, меня уже ждали. Улица встретила снегом и легким моросом. Зима полностью вступила в свои права, посеребрив улицы и раскрасив стекла легкими узорами. До древнего города было довольно далеко, и я решила разориться на такси, тем более мне выдали командировочные. Пока ехала, рассматривала мелькающие за окном дома, и думала, насколько необычный мир иных. Эльфы, орки, гномы и другие мифические создания живут рядом друг с другом, находят общий язык, заключают браки. Наш мир полон магии, волшебство может многое. Исполнить твои желания, осуществить мечты, даже воскресить человека, если тот умер недавно. Однако есть одно «но». Провернуть такое могут лишь маги. И вот теперь начинается самое интересное. Ты можешь быть любой расы, обладать всеми качествами ей присущими, но магом не быть. А можешь и быть. Сила в тебе или есть, или ее нет. И если есть, то какая? Чем сильнее маг, тем более он бесценен и тем более востребован. У меня сила чуть выше среднего, но зато есть уникальный дар общения с мертвыми, чтение потусторонних эманаций и видение загробной жизни почивших. Таких магов, как я, На планете не более 3%. Казалось бы, на подобных мне должна вестись охота. Но нас побаиваются. Мы можем как вылезти из грани, так и отправить за нее. А еще за наши услуги цену всегда платит заказчик. И не всем она по вкусу. Много тонкостей. Родители были рады, что я пошла в мир науки. А вот бабушка не приняла мой выбор. Она желала видеть меня целителем. Я могла бы спасти много жизней, не позволив им умереть. Вот только я не уверена, что потом пациенты сказали бы мне спасибо. Как я говорила, за услугу всегда платит клиент, даже если он им стал не по своей воле. Не все в нашем мире обладают магией. Есть и самые простые иные, которые живут и пользуются услугами магов. Иногда я им завидую. Не только из-за того, что по причине отсутствия магии меньше ответственности и проблем но еще и за беспроблемность в личной жизни. Около 80% всех раз генетически совместимы и могут составить пару друг другу. А есть и такие, чья физиология позволяет спариваться только с себе подобными. Но тут имеется еще одна особенность. Если ты слабый маг, то в супруге тебе подойдет практически кто угодно. Если средней силы, сразу все становится сложнее. Не каждый будет чувствовать себя уютно рядом со средней мощью колдуном. Слабые представители могут сойти с ума. Если силы мага велики, то все еще веселее. Такой волшебник должен найти себе подобного по магической мощи или не получит ни семью, ни потомства. Женщина или не сможет зачать, или умрет при родах. Но это только в том случае, если пара выдержит рядом с колдуном достаточно времени, чтобы завести ребенка и не свихнется. Вообще-то каждый житель моего мира имеет идеальную пару, абсолютно совместимую и на 100% подходящую. Когда ты встречаешь ее, то тебе везет лишь в том случае, если ты не имеешь личных обязательств семьи, невесты, девушки. Тот, кого ты был уверен любишь, отойдет на второй план. Все инстинкты, присущие твоей расе, обострятся, и больше для тебя в этой жизни не будет никого, кроме твоего идеального партнера. Ты бросишь всех ради своей второй половины, предашь, умрешь, убьешь. Чтобы избежать трагедий, преступлений, недоразумений, несколько веков назад ввели закон пар, который предотвратил многие сложные ситуации. Многие решили не заводить серьезных отношений и ждать, ждать, когда встретишь свою идеальную пару. Кому-то это удается, кому-то нет. Ты должен сразу понять, когда она будет перед тобой. Но для полукровок все сложнее. Мы результат скрещивания двух рас. Такие дети не принадлежат ни одной из рас родителей. Мы не входим в ковины, кланы, группы. Законы в отношении нас трактуются двояко. Иногда я думаю, что идеальная пара существует не для всех, а я являюсь одной из таких неудачников. Задумавшись, я не заметила, как такси остановилось. Лишь когда водитель окликнул меня, поняла, что мы приехали. Расплатившись, я вышла и взглянула на древний город. Он находился чуть в стороне от нового, и поначалу тут были только развалины. Но новый владелец все восстановил. И, судя по воротам, довольно неплохо сохранив историческую ценность. Учитывая нашу бюрократию, может и хорошо, что город оказался у частного владельца. Еще раз осмотрев величественные кованые ворота, от которых далее шел высокий каменный забор, я вздохнула и подошла к пункту охраны. «Добрый день! Меня пригласили!» сообщила я при чистому высокому орку, который сидел на КПП. В ответ хмуро глянули. «Имя? Нейра Сейфера. Проходите. Мик, проводи!» Из небольшого здания вышел не менее высокий, плечистый, а вдобавок ко всему этому еще и красивый эльф, и жестом пригласил меня следовать за ним. Ворота во мгновение ока отворились, и я вошла в лоно творчества и порока. Если хотя бы половина того, что написано в газетах, правда, то тут настоящий вертеп, и убийство прямое тому подтверждение. Недалеко от ворот стоял небольшой крытый кар, на которых, если не ошибаюсь, перемещались внутри города и которые, видимо, должен был доставить меня до главного здания. Несмотря на то, что на таких никогда не ездила, я довольно спокойно расположилась сзади охранника и весь путь глазела по сторонам. Просто невероятно. Здания были прекрасно восстановлены, и у меня создавалось ощущение, что я попала в прошлое. Каждая перекладина, вывески, пороги и окна. Все очень детально и антуражно. Сейчас эти здания использовались для съемки фильмов и личного пользования работников компании. При мысли об этом у меня сердце кровью обливалось. Главное здание располагалось в самом центре, где раньше была мэрия, и со стороны оно выглядело как строение того времени, но когда я вошла вовнутрь, не поверила своим глазам. Красивая отделка – блага цивилизации. Моему разочарованию не было предела. Однако я не была хозяйкой всего этого великолепия, и ничего с этим уже не поделать. Вернуть то, что закатали в бетон, уже нельзя. Будет лишь имитация. Интересно, а в остальных зданиях так же? Поднявшись наверх на современном лифте, я вошла в большую светлую приемную с секретарем, которая уже готова была проводить меня в кабинет. Видимо, о моем приходе доложили с поста охраны, и директор готов был меня принять. Передо мной открыли дверь и пропустили вовнутрь. Комната была светлой, с минимумом мебели. Около окна располагался стол с креслами для гостей. Имелось пространство с двумя диванами и журнальным столом для отдыха и зона для просмотра фильмов. Очень практичный, спокойный интерьер без лишней мебели и декора. Особого внимания заслуживал мужчина, сидящий за большим столом. Видно, что он очень высокий, крупного, я бы даже сказала, массивного телосложения. Красив, но не яркой эльфийской красотой, а хищный. В отличие от большинства ушастого племени, его волосы были темными, из-под губ едва просматривались клыки. Он полукровка, помесь эльфа с орками. Я еще раз поразилась его успеху. Владелец такой большой и прибыльной фирмы. Невероятная редкость. Полукровкам обычно очень трудно достичь высот в профессии и жизни. Он тоже внимательно рассматривал меня. Взгляд цепко скользил по фигуре, лицу, задержался на очках. Они были мне нужны из-за моего дара. Однако для представителя эльфов, пусть и нечистокровного, являлись странностью. Наконец мужчина жестом пригласил присесть. Получив прекрасное воспитание, я не могла расположиться в кресле, пока хозяин кабинета не разрешит. Поэтому, опустившись напротив, я пальцем поправила очки и приготовилась внимать. «Вы – нейросайфера, эксперт по древностям», – скептически уточнил мужчина, в очередной раз окидывая меня взглядом. «Да», – для убедительности кивнула головой. «Моя молодость часто вызывает недоверие к моим профессиональным качествам». «Я Эргран Сур. Вам рассказали о нашей проблеме». Взгляд хозяина кабинета скользил по мне, словно ощупывал, часто задерживаясь на моих чулках в полосочку и очках его будто волновал весь мой внешний вид. Ну да, не соответствуя этому месту. Директор, скорее всего, привык совсем к другим женщинам. Зигмунд Бархович сообщил, что произошло убийство, и вам требуется моя помощь, чтобы сузить круг подозреваемых. Должна заметить, не всегда возможно выяснить что-то точно, особенно если прошло много времени. Два дня, коротко сообщил Сур. Хм... «Но почему вы не хотите воспользоваться помощью колдовских экспертов? Они профессионалы в плане раскрытия преступлений», — предложила осторожно. «Навязывать свое мнение невежливо». «Мне нужно непредвзятое мнение. Есть основания полагать, что все захотят свалить на моего младшего брата». «Ого! Заговоры, интриги, тайны!» «Ну, Зигмунд Бархович, спасибо вам!» «А он, ну...» «А вы так уверены в его невиновности?» Мужчина сверкнул на меня насмешливым взглядом. «Признателен вам за тактичность. Но я точно знаю, это не он. У нас с семьей непростые отношения. Нет, нет, только не рассказывай. Мне совсем не хочется знать». «Вам в любом случае сообщат все во всех красках. Лучше это сделать мне». «Черт! Я бастард своего отца. Появился на свет еще до его женитьбы. И в связи с этим фактом поддерживаю хорошие отношения только со своим братом и дедом. Остальные меня не принимают. Впрочем, как и я их. О, -о, -о, о только и смогла выдохнуть я. Рассказал то, что и так все знают, но не уточнил причины. Хитрый и опасный. Так можно обобщить впечатление о владельце синемогрёз. Нет сомнений, у такого мужчины может быть информаторская сеть и не только. «На днях на студии произошло убийство, и мне это очень не нравится. В моей компании не должно быть такого!» «Вы кого-то подозреваете?» — уточнила я. «Многих!» — махнул рукой Сур и, поднявшись, обогнул стол встав рядом. И снова его взгляд скользнул по мне. Кажется, он даже подался вперед, пытаясь или рассмотреть, или понюхать. Странный. «Вы пользуетесь духами?» — спросил неожиданно. «Нет», — удивившись, ответила я. «Интересно». «Что именно?» «Мне уже не по себе рядом с этим мужчиной». «Вы беретесь мне помогать?» «А какой у меня выход?» Ляпнула я и, покраснев, приложила ладонь к губам. «Как я могла так бестактно ответить? Что со мной происходит? Себя не узнаю». «Спасибо за честность. Вы всегда такая». Пристально на меня взирая, мужчина присел на краешек стола совсем близко от меня что вы обычно я очень сдержана право не знаю как вырвалась еще больше смутилась я врать тоже нехорошо но я могла бы и промолчать Запнулась поняв что снова говорю бестактно сур же глубоко вздохнув словно решился на что-то и резко наклонившись ко мне попросил совите мне что обалдела я осознав смысл просьбы соврите «Я... ну...» В этот момент нас прервали. В комнату зашел незнакомый мужчина, темноволосый оборотень в костюме, и, увидев нас с Суром очень близко друг к другу, застыл. За его спиной в приемной имелись и другие иные, которые тоже успели обратить внимание на происходящее в кабинете, пока дверь не закрылась. Э -э, «Господин Сур, вы просили напомнить про начало съемок нового сезона?» Сериала «Эльфы тоже плачут». Да, отстранился от меня мужчина, и я облегченно выдохнула. Или разочарована. Он очень привлекательный, но я не крутить романа сюда пришла. Такой мужчина не для меня. Раз такое дело, провожу вас сам в здание, где все случилось. Заодно и задам некоторые уточняющие вопросы. Мне не все понятно в этой истории. И я попросил бы держать в секрете истинную причину вашего пребывания здесь. Пусть все думают, что вас интересуют исследования. Да не вопрос. Тем более все, что касается исследований. Чистая правда. Меня интересуют только они. И я скользнула взглядом по суру. Исследования. Мда.